Хочешь быть моим сынулечкой? Хочешь? Зови меня. Мама Паша. Хорошо, Люречка? Мама Пася. Хмуро повторил Митридат и был немедленно вознагражден дюжиной жарких поцелуев. А что делать с этими ворами? Показала павлина двоих связанных. Оставлять их нельзя. Пикина наведут. Один из гайдуков, тот что со сломанной рукой, еще не пришел в себя и лежал на снегу недвижно. Второй же, шибленный посохом скозил. При этих словах засучил ногами и пополз прочь, прямо сидя, как был. Челюсть у него затряслась. Да, задача, согласился Фандорин. Конечно, ведут. Но не убивать же их. А как иначе? Жестко сказала графиня. Пикин моих людей убил, а эти ему добивать помогали. Данила пробормотал, словно бы в сторону, а на самом деле Мити. Как жесток век, в который даже столь нежные особы призывают к убийству. Что ты сказал, дедушка, обернулась Хавронская. Он снова нахмурился. Я сказал, сударыня, что убивать их не буду, ибо каждый человек узел тайн. Не я этот узел завязывал, не мне его и обрывать. Мне, увы, доводилось лишать жизни себе подобных, но всякий раз без убийственного намерения по несчастному стечению обстоятельств. Фандорин подошел к хрипящему от ужаса гайдуку, в два счета перетянул ему тряпкой расшибленную голову. Второму, бесчувственному, привязал сломанную руку к ножным от сабли. Митя знал, у медиков это называется шьен. Павлина посмотрела-посмотрела, да только руками всплеснула. Они за твое милосердие на тебя же пикину и укажут. Ты не знаешь, какой-то лютый волк. Он из-под земли тебя добудет, чтобы за обиду отомстить. Я не спорю, кротко признал Данила. Если их убить, нам будет проще. Но я не сторонник этой простоты. Едем, ваше сиятельство, время дорого. И полез на козлы. Как совсем расцвело, московский тракт ожил. Стали попадаться и отдельные повозки, и целые поезда из груженных саней. Запряженный шестеркой дармес мчал лихо, замедляя ход, лишь когда дорога забирала в горку, а на спусках поскрежетывал тормозами. Данила... Стрелял кнутом, как заправский кучер. Сбруя весело звенела, из-под полозьев летела ледяная кроха. Хорошая зимой езда. Не то что летом. Никакой тряски, да и скорость совсем другая. Один фельдъегерь в дворце хвастал. Митя сам слышал, как по зимнему времени пролетел 600 верст до Москвы за 36 часов. Не ел, не спал, только лошадей менял. Вскоре после полудня прибыли в Новгород. Город настолько древний, что год его основания неизвестен. Он появился еще прежде Руси. Щурис, насияющий под солнцем купол Софии, Митридат проверил память. Обширность его поселения — 452 десятины. Население — 2000 душ. А в 15 столетии людей здесь проживало в 200 раз больше. Если задуматься, то же когда-нибудь и с Москвой будет, и с Петербургом, и даже с Парижем. Придут в запустение и обезлюдят, ибо всему на свете приходит конец» зажмурился и представил будущие руины Москвы, обвалившиеся кремлевские стены, голая Красная площадь, по которой бредет одичавшая кошка, поросшая бурьяном Тверская, слепые окна домов, бр. Привидится же такая страсть. Что, мусенька, морщишься? Погладила его по голове Павлина. Устал, а вот мы отдохнем, чаю с пряниками попьем. Нам теперь бежать незачем. Город большой, никакие буки Метюшеньку не обидят. Это сладенький Новгород, новый город. Когда-то, давным-давно, он и вправду был новый, а теперь старый-престарый. Ты вот тоже сам собой молоденький, весь новенький, а пройдет много-много лет, и будешь старый старичок, как дед Данила. Правда смешно? Смешно, подтвердил Митя. Животики надорвешь. Ничто же ново под солнцем. И же возглаголит и речет. Все сие ново есть. Уже быть в бывших прежде нас. Остановились в самой лучшей гостинице посадника. Данил проследил, как распрягают лошадей, и исчез. Сказал, хочет навестить старинного знакомца, у него и отобедает. Митя же с павлиной поели ухи с кашей и отправились за покупками. Такое, видно, у графини было обыкновение. Куда они приедет, хоть бы даже в самое захолустное место, сразу идет на товары смотреть. В Новгороде лавки были много богаче, чем в Любане. И Павлина затеяла Митю наряжать. Сначала увидела в магазине батистовое платьице. приелись, какое милое. И загорелась одеть Митю девочкой. Но он закатил такой рев, иных средств обороны в арсенале не было, что от этого плана графине пришлось отступиться.